Глава 46 Я родился крохотным, так многие рождаются. Например, сумчатые. Люди приходили ко мне и входили в меня, чтобы обмениваться разными вещами. Я им помогал. Когда я был юн, у меня еще не было системы кровотоков, и людям приходилось пробираться внутри меня на ощупь. Что представляло одинаковую ценность, они определяли на глаз. Очень немногие вещи одинаково полезны. На самом деле тождественную полезность имеют лишь пары идентичных вещей. Два сердца, две печени, две капли крови. Поэтому попытки людей обмениваться разными вещами вызывали трение. Конфликты отнимали много времени и не приносили удовлетворения. У людей есть фраза «при прочих равных условиях». Однако условия никогда не бывают равными. Поэтому я считался трудным и неудобным, пока внутри меня... Не начали обращаться кровь и желудочный сок. Текучая среда метаморфоз, самой жизни. С этого времени вброшенные в меня вещи стали моим организмом перевариваться и направляться на другие цели. Моя утроба уравнивала несопоставимые вещи, переваривая и обращая их в кровь то есть все, что в меня входило, превращалось в пищу. Я начал быстро расти, стал всеядным. Чем больше я рос, тем больше ел. Всё скормленное мне принимало новую форму, рождались новые полезные части тела, кости, мышцы, жизненные органы. Этому процессу помогали мой рот, пищевод, кишечник, артерии, вены. Все это росло вместе со мной, складывалось в организм, из которого произрастали другие нужные людям вещи, а я все рос и рос. Как и в любом другом растущем организме, во мне накапливались бесполезные отходы, которые выходили обычным путем, с потом, с потом мочой, дерьмом и слезами. Мой организм функционировал настолько успешно, что вскоре я проглотил и переварил все на свете. Я вырос таким большим, что съел весь мир. Вся кровь в этом мире теперь моя. Кто я? Вы знаете ответ, хотя и заключены внутри меня. И не можете посмотреть на меня извне. Я рынок.